Ни Пелинкову, ни Линчакову, ни еще доброму десятку фамилий, аналогичных этим, поскольку Костенко предложил отрабатывать версию изменения фамилий, отталкиваясь от двух — Милинко и Минчаков. На квартире у Кротовой была оставлена засада. Все ее телефонные разговоры с санкцией прокурора фиксировались. «Он должен вас убить!»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 «Ибо я не исключаю возможности, что Кротов познакомился помимо вас с кем-нибудь из продавцов. Кто из ваших женщин одинока, обойдена, так сказать, мужской лаской? Называйте, чтобы мне не ходить лишний раз в кадры. Вы своих работников знаете лучше. Неужели вы думаете, думаю, думаю, говорите? Ира Евсеева одинока, озабочена, как все одинокие».